«Однако уже светает, пора тебе прятаться от любопытных глаз». Доктор с беглянкой свернули в ближайший лесок, нашли там удобное укрытие для Софи и растянулись на мягкой траве. Софи сразу же уснула. Прикорнул и доктор, но с рассветом его разбудило пение петухов. По-видимому, где-то поблизости была деревня. Доктор оставил Софи спать дальше, а сам отправился в деревню за покупками. Прошагав миле две через лук, он вошел в деревню. На ее окраине был постоялый двор у двух стрелков. Ну, по крайней мере, так гласила у ухода. Джон Дулепл вошел и заказал завтрак. Он был очень голоден, ведь с тех пор, как он покинул Ашби, у него во рту ни маковой росинки не было. Старик-хозяин подал доктору яичницу, Как же она была вкусна! Доктор съел ее, подчистил сковородку корочкой хлеба, закурил трубку и расспросил старика хозяина о почтовых каретах, следующих в сторону Гранчестера. Затем он поблагодарил хозяина и зашагал по улице в поисках лавочки, где можно было бы купить готовое платье. На деревенской площади он нашел то что ему было нужно. «Сколько стоит дамский плащ, что висит в витрине?» — спросил он у хозяйки. «Пятнадцать с половиной шиллингов», — ответила хозяйка. «Какого роста ваша жена? Сейчас мы подберем ей подходящий плащ». «Моя жена?» — удивился доктор. «Какая жена?» «Ах да, жена, ну, подберите ей плащ подлиннее и помогите мне выбрать шляпку». — Ваша жена брюнетка или блондинка? — доктор замыщал. мне Нетрудно сказать, какой она масти. — Купите ей вот эту шляпку с красными марками предложила хозяйка. — Шляпки с цветами в этом году в моде... Нет-нет-нет, — нет, возразил доктор. — Слишком она яркая. — А что вы скажете об этой? И хозяйка выложила на прилавок скромную черную шляпку. — Я сама ношу такую... «Хорошо, вот это я беру», — согласился Джон Долитун. «А еще мне нужна черная вуаль погуще». «А, у вас траур, спросила хозяйка, изобразив сострадание. «Траур», — переспросил доктор. «До этого дела еще не дошло, но и радоваться особенно-то ничего. Джон Долитун покинул лавочку с большим свертком, которым лежали Плащ, шляпка и густая черная вуаль. Затем он отправился в другую лавочку, где продавалось съестное. Но из рыбы там была только копченая селедка. Пришлось доктору купить для Софи селедку. К полудню Джон Дульту вернулся в лесок, где пряталась в тюлениха. Софи, радостно сказал доктор, вот тебе немножко еды подкрепись, а потом примечь эти покупки. «Тебе надо приодеться». «Приодеться?» Раздянула рот от удивления Софии. «Зачем мне так жарко?» «Нет, нет, ты меня не поняла. Ты должна стать дамой». «Но я не умею ходить прямо», не сдавалась Тюлениха. «Да и к чему нам этот маскарад?» «Чтобы ехать в почтовой карете». Терпеливо растолковывал ей Джон Долиту. «Я скажу, что ты хромаешь, что ты больна» что у тебя отнялись ноги что мне приходится носить тебя на руках. А как с моим лицом? Как с ним быть? Все еще сопротивлялась Софи, ведь на нем растут усы. А мы спрячем усы за густой вуалью, а уши прикроем шляпкой с широкими полями. Сначала перекуси, а потом мы примерим одежду. Ночная почтовая карета в Гранчество... Будет с 10 часов 8. Как мне сказали пассажиров, в ней бывает немного, а если нам повезет, то мы поедем без попутчиков и через 4 часа доберемся до моста Все, что от тебя требуется, это вести себя спокойно и сидеть прямо на скамейке». София покорила своей участи, села селедку, уселась на пенёк и позволила доктору облачить ее в принесенной одежды. Когда Джон Долиту запахнул на тюленихе плащ, водрузил ей на голову шляпку и нацепил вуаль, оказалось, что Софи выглядит загадочной и привлекательной женщиной.